Студия медиакнига представляет Фридрих Ницше Экцехомо. Как становится самим собой Читает артист Михаил Поздняков. Предисловие. Первое. Предвидении, что недалек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечеству испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, кто я. Знать это в сущности не так трудно, ибо я не раз свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величием моей задачи и ничтожеством моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, — один предрассудок. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь культурным человеком, проведшим лето в Верхнем Энгодине, чтобы убедиться, что я не живу? При этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности возмущается моя обычная сдержанность и еще больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать «выслушайте меня» ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего, не смешивайте меня с другими. Второе. Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище. Я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами... Как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса. Я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно не имеет другого смысла, как объяснить названную противоположность в более светлой и доброжелательной форме. Улучшить человечество было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идолов. Пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое ремесло скорее не извергать идолов. Так называю я идеалы. В той мере, в какой выдумали мир идеальный, отняли у реальности ее ценность, ее смысл, ее истинность. Мир истинный и мир, кажущийся по-немецки, мир изолганный и реальность. Ложь идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью. Само человечество, проникая с этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до благотворения ценностей обратных тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее право на будущее. Третье.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 Как легко дышится, сколь многое чувствуешь ниже себя. Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор, гонимого моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствовании по-запретному, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась скрытая история философов, Психология их великих имен. Та степень истины, какую только Дух переносит. Та степень истины, до которой только и дерзает Дух. Вот что все больше и больше становилось для меня настоящим мерилом ценностей. Заблуждение, вера в идеал. Не есть слепота, заблуждение есть трусость. Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании вытекает из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя. Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки. Ни Тимур ин Ветитум этим знаменем некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина. Четвертое. Среди моих сочинений мой Заратустра занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар из всех сделанных ему до сих пор. Это книга с голосом, звучащим над тысячелетиями. Есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала. Настоящая книга горного воздуха. Самый факт — человек лежит в чудовищной дали ниже ее. Она также книга самая глубокая. Рожденная из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погрузившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не пророк, ни какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезней и воли к власти, которые зовутся основателями религий, надо прежде всего правильно вслушаться в голос, исходящий из этих уст, в этот халкеонический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. Самые тихие слова — те, что приносят бурю, Мысли, приходящие как голубь, управляют миром. Плоды падают со смоковниц. Они сочны и сладкие. И пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.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 Здесь не требуют веры. Из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом, нежная медленность — есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных. Быть здесь слушателем. Несравненное преимущество. Не всякий имеет уши для Заратустры. Тем не менее, не соблазнитель ли Заратустра. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь мудрец, святой, спаситель мира или какой-нибудь докадал. Он не только говорит иначе, он и сам иной. «Ученики мои, теперь ухожу я один».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 в тот совершенный день, когда все достигает зрелости, И не одни только виноградные грозди краснеют, Упал луч солнца и на мою жизнь. Я оглянулся назад, я посмотрел вперед, И никогда не видел я сразу столько хороших вещей, Ненапрасно хоронил я сегодня мой 44-й год. У меня было право хоронить его. Что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга переоценки всех ценностей. Песни Заратустры, Сумерки идолов. Моя попытка философствовать молотом, сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью. Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни? И так я рассказываю себе свою жизнь».